Глава 20. И еще о психах. Замечательные в некоторых аспектах, когда мои мысли кому попало не транслируют без разбора, артефакт телепортировал нашу троицу в кабинет дядюшки в ней Сари. То ли из замка-круга сразу домой нельзя было никому, то ли можно было только мне, а прочих бы защита стоящая на выходе не пропустила. Ай, ладно, у дядюшки тоже хорошо кормят, и вайс вкусный. Хотя для начала я бы от ценного металлолома из категории «Регалий» избавилась. Но, увы, не все же сразу и в идеале. Украшения сами собой сниматься и телепортироваться в шкатулку на ПМЖ не умеют. А может, и к лучшему, что не умеют. Если бы к одному разумному кулону мне добавилась еще пачка условно-разумных украшений, каждая с личным норовом, я бы точно кукушкой поехала. Один-то, Архет, потерплю, И все драгоценные блестяшки сниму попозже, только для начала упаду в кресло. Они тут очень удобные. Еще бы кто-нибудь спинку помассировал. Жаль попросить некого. Дядюшку неудобно, а Чейр, тот парень такой, без комплексов, заодно со спиной все остальное охотно промассажирует. Прямо из кабинета мой драгоценный дядя распорядился накрыть обед на три персоны в соседней зеленой зале. Причем слуг не вызывал, использовал метод постукивания ногтем по белому шару на подставке, притулившемуся в правом верхнем углу стола. А я думала, это просто сувенирная фигня из поделочного камня, как на земле, а оказалось аналог телефона. Ой, блин, Архет, я поняла, что не фигня, а артефакт с переключением на абонентов в замке, а весь шкаф слева — Тоже телефоны, но без переключения, потому что отдельная выделенная линия с особо важными абонентами вне ней САРА. Но не надо мне все это разом в головушку пихать. Больно! взвыла я от притока информации, напрямую не связанной с миссией дорожных работ и потому воспринимаемой через головную боль. Разохотившаяся после первых успешных трансляций кулон. Рьяна принялся за просвещение неграмотной владелицы по всем направлениям. Чейр же из кабинета исчез, по его словам, проверить обстановку. Я снова ничего не поняла, а вот дядя мягко пояснил. Отправился к охотнику охотников, главе клана. «Это, выходит, Чер шпион?» Не то чтобы я впала в ступор, но как-то не очень приятно, что ли, стало и непонятно. То про связь говорят и защиту, а теперь так выворачивают. Нет, Уза Архета — надежный гарант его верности Регаль Эш. Терпеливо объяснил мне дядюшка очевидные для него самого связи и закономерности. Охотник охотников вне политики князей. Чейр лишь уведомит главу своего клана, что его вмешательство не понадобилось. Ага, разошлись бортами. «Но если бы не ты, дядюшка, точно бы миром могли и не решить!» Я признательно посмотрела на Ивера. «Ты их здорово шуганул! Даже я на секунду испугалась!» «Мне жаль, Алира. Я не могу распространять влияние своего дара направленно!» В темно-зеленых глазах дядюшки царила тревога, сожаление и какой-то страх, смешанные в равной пропорции. «Чего жалеть?» — совершенно не поняла я. «Это было круто! Это ж как в глазу урагана постоять! Стихия внушает, устрашает и восхищает! Ты супер!» Такого вала комплиментов некромант явно не ожидал и еще в тихую поглядывал на меня. Оно как я лишь его успокаиваю, а на деле дрожу, паникую и больше никогда близко не подойду. А, «Значит, что?» «Значит, дядя, срочно нужна ударная доза бондингов!» «Хорошо, что теперь я спокойно переношу контакт с приятными людьми». Я подобралась поближе и сцапала, не ожидавшего такого фокуса, мужика в объятия. «Дядя Вер, ты самый-самый классный из всех дядей. И не уговаривай, я по-другому, думать не буду». А потом еще и расцеловала его, куда дотянулась. все таки он повыше моих 170, метр восемьдесят, не меньше. Чаир-то еще выше, но его я целовать не рвусь. Потом ведь не отстанет, потому и не заморачиваюсь». Дядя окончательно растаял, прикрыл глаза, прижал меня к себе и замер так не меньше, чем на полминуты. И он так удачно меня сгреб, вот прям по тем самым утомившимся от стула на круге мышцам, что я аж замурлыкала от удовольствия. Пришел в себя вер только от тактичного стука в дверь и доклада о поданном обеде. Нехотя, разомкнув уютное для обоих объятие, мы двинулись питаться. чер между прочим, уже оказался в зале, но хоть не ел жадно в одиночестве, а банально и пошло, лапал одну из двух служанок. Причем, по какому принципу выбирал, я не вникла. Наверное, она ближе стояла, или по тактически более выгодному направлению. Девахи были, как куклы из секс-шопа, похоже, в меру смазливые и фигуристые блондинки. Мазнув взглядом по охотнику в охоте, так сказать, я пошла к накрытому столу. Хвостатый отпустил служанку и тоже двинулся к нам, да еще и весело оскалился. Не ревнуй, княгиня, твое место в моем сердце никому не занять. Я ж притормозила в обалдении и развернулась к охотнику. Знаешь, Чейр, у нас, конечно, есть поговорка. Лучше есть торт с друзьями, чем говно одному. Но с чего взял, что ты торт? И если уж на то пошло, я лучше подожду и поищу свой личный торт, которым ни с кем делиться не придется. Меня хватит на всех, моя княгиня. Даже не подумал уняться или смутиться хвостатой. Его, кажется, несло. То ли кураж поймал, то ли обиделся, а мне обе версии пофиг. Поздравляю, но сдержусь от присоединения ко всем. Не люблю тесноты. Вдобавок жадная и брезгливая. Отрезала я, а дядюшка мне коротко поаплодировал и дернул уголком рта. Посмеялся? Но я слишком устала, чтобы, не сходя с места, устраивать разборки любого рода. Да, внешне охотник, как картинка, выглядит в любой даже самой опасной обстановке. Но если журнальчик или диск я спокойно у подружки взять смогу и также вернуть, то мутить с хвостатым, привязываться, сердце накускировать — оно мне надо. «А прыжки по койкам, как вид спорта, не мой профиль». Так что Чаир пусть продолжает художественное вырезание по дверным косякам. Благо, замок самовосстанавливающийся и проводит дегустацию женского пола. Со мной ничего ему не обломится. Хоть и стильный зараза, умный и полезный. Тряхнув головой, я села на галантно выдвинутый дядюшкой стул и потянулась к вайсу. Да, это то, что мне сейчас нужно, и пусть весь мир подождет, но мир, как обычно, ждать не пожелал. Одна из двух блондинок, не та, которую идти с Колчейра, а вторая, услужливо пододвинула мне кувшин поближе, а потом схватила со стола нож и попыталась сделать меня пособием для дядюшкиной работы. Чейр оказался быстрее. Он вообще словно смазался в пространстве, выхватил нож у девицы, отбросил его и прорычал, обнажая клыки. «Кто подослал?» «Ненавижу! Ты убила Дварда!» Брызгая слюной, так будто бешенством заразилась, завыла блондинка, заставив меня отшатнуться подальше. «Не бойся, моя княгиня, я не позволю этому ничтожеству причинить себе вред», объявил охотник, не то чтобы пафосно, скорее с небрежностью, в стиле папаше, обещающего малышу прогнать гудящего шмеля из комнаты. «Да какой тут страх! Терпеть не могу, когда на меня слюнями брызгают. Хуже только, когда с нечищенными зубами целоваться лезут». Поморщилась я и на всякий случай протерла лицо салфеткой, прежде чем спросить. Дварда? Так того князя с круга звали? Прямо как моего покойного братца? Модное имя в Кеградессе должно быть». Попутно еще и удивилась, широте распространения слухов, превышающей скорость света. Это ж надо, мы еще и за стол не сели, а тут даже прислуга в курсе моего кровавого беспредела и жаждет мести. Дварда, сына да, провыла блондинка, и по щекам у нее потекли слезы. Сказала бы, крокодилья, но нет, они были самыми крупными, натуральными и очень обильными. А этого! Тогда я вообще не призелах. Он, до того, как я в Кеградесе оказалась, успел в ящик сыграть. Без сожаления, отказалась, я от почетного титула убийца, наследника князя и брата-убийцы. Что, любила его сильно? Соболезную. Даром суть Эдварда было насыщение через плоть, щел нужным тактично проинформировать меня, дядюшка. Он людоедом был. Успела на миг ужаснуться и одновременно окончательно запутаться я, прежде чем услышала от Иверы. И те, от кого он питался, начинали жаждать его внимания, если воля оказывалась слаба. О, другое насыщение? Теперь уже правильно догадалась я, покосилась на валяющийся нож и констатировала. Значит, наркоманка. Ну да, теперь понятно, почему идиотские выводы сделала и кинулась. Торчок без дозы себя не контролирует и живет лишь ради следующей. «Убить ее или сама желаешь?» С легкой ленцой поинтересовался моим мнением Чейр, прищёлкивая серебристыми когтями, свободные от зафиксированной психички, рукой. Он, наверное, блондинки на что-то нажал, потому что девица стояла как парализованная. «И чего, Чейр маникюром мне на зависть сверкает?» «Может, прямо тут, не отходя от кассы, то есть стола, собирался вскрытие незадачливой убийцы провести для аппетита?» Бр. «Я тебе чего? Палачка или маньячка? Ни дня без горы трупов?» — фыркнула я. «Дядюшка, то, что с ней случилось, это сексуальная привязка. Лечится?» «Только времени, Малира. Или можно накинуть на ее память Адварде пелену забвения», «В арсенале моих чар такие есть», — вынес вердикт дядюшка. Особой печали и ярой готовности помочь в его голосе не слышалось. «Но так он же не красный крест, а кромант. Это, наверное, на пару-другую десятков уровней выше степень душевной черствости к тем, кто не попал в вылетную категорию «свои» разбрасываться обученной прислугой — это нерационально, расслечиться пусть даже некроманской силой, то прошу, как будет время, окажи ей помощь». Дядя едва заметно двинул головой, соглашаясь с моими практичными рассуждениями, заодно пообещал проверить остальную прислугу в ней саре на адекватность восприятия реальности, в конце концов заставить нескольких живых придурков позабыть о ныне мёртвых, проще, чем ежесекундно ждать покушения. «Значит, угрозу считаем ликвидированной, так что давайте обедать», — предложила я. Наскоро вытерла руки влажным полотенчиком и все таки сделала сразу три глотка вайса из бокала, который для меня любезно наполнил дядюшка. Не доверил больше этого важного дела посторонним потенциально опасным бабам. «Вдруг и вторая за нож схватится, пока не проверена в общей массе», Вдруг у нее с моим почившим родственником номер раз, то есть папашей, шашни были, хотя нет, блондинка номер два нападать не планировала. Она с явно трясущимися поджилками пробиралась к выходу, пока за компанию на обработку или ингредиенты для некроманской волжбы не пустили просто потому, что под рукой оказалось, а истерящую девицу в корне не согласную с нашими планами по лечению. Известно же, истину сумасшедший всегда считает себя здоровым. Увела под белые рученьки пара странных типов в глухих легких доспехах. Они в полном молчании, как големы, выступили из коридора по движению кисти дяди и веры, надежно зафиксировали пытающуюся сопротивляться жертву между собой и практически понесли. «Это кто такие? И как ты ими управляешь?» — без слов заинтересовалась я. «Рыцари смерти. Из них...» Состоит вся охрана Нейсара, повинуются мысленным приказам того, кто поднял их для служения. Охотно дал справку некромант. «А, это такие скелеты магии анимированные?» Припомнила я информацию из фэнтези и резко расхотела уточнять, что там конкретно внутри доспехов. Всякие зомби и скелеты только в компьютерных игрушках хороши, а не в реале и на предмет ощупывания. От этих, конечно, ничем не пахнет, но выяснять само по себе так или лишь благодаря каким-то особым доспехам или заклинаниям, думаю, не стоит, особенно перед обедом. Почти верно. Я задержал их души для срока служения. Миролюбиво пояснил технический аспект дядя. И я подумала, что эти призрачные сыных планов слуги Киградеса, даже черные твари, мне, пожалуй, нравятся больше. Киградесские Точно людьми никогда не были, потому к ним можно относиться, как к магическим роботам с заложенной программой обслуживания и охраны. Кстати, слуги пищу из ничего не творили, на громадный склад замка регулярно доставлялись продукты по существующим договорам, и хранились под чарами вечной свежести, а вот готовили, да, сами слуги, но в каких-то своих пространствах, и, кажется, вовсе не при помощи плиты, кастрюли, сковородок и прочего. Это действительно походило на систему синтеза из нужных ингредиентов под воздействием сред и температур. Нет, я не такая умная, чтобы все выяснить и разложить по полочкам, просто в какой-то момент времени я стала знать, что к чему. «Может быть, уникальный артефакт или не менее уникальный замок, одно из двух или оба разом?» Постарались, когда мне визуальные образы теней и слуг демонстрировали. Чер, присевший к столу, мотнул своим хвостом и осуждающе констатировал. «Ты излишне великодушна, княгиня. Тебе стоит взрастить в себе жесткость Рашкири». «Не, не сейчас. Я слишком устала и есть хочу». Отмахнулась я, наливая себе супчика. «Потому хватит портить мне аппетит предложениями казни. Я с психическими не воюю. А на занудные поучения в стиле «надо быть» вообще аллергия. Хвостатый, не имей мне мозг. Будь моя воля, я бы сейчас по-прежнему с братом в универе училась, а не репрессиями здешних князей занималась». Политику никогда не любила, а теперь угораздило вляпаться. Хорошо еще дядюшка меня в обиду не дает, А то бы я уже вещички паковала, чтобы отсюда линять куда подальше. Вон хоть к брату эльфу. Кристалл на груди тревожно мигнул, будто и впрямь. Готовился паниковать. Коль княгиня смажет лыжи из Алира? Встревоженно вскинулся и дядюшка, которому я, желая поухаживать, наливала суп одновременно со своей порцией. Густой, наваристый, не какое-нибудь сырно грибное недоразумение, а много-много мяса, овощи, крупа, скорее даже, жидкая каша, чем суп. Люблю такое. Любить хорошо покушать это ж совсем не то же, что любить и уметь готовить. Не волнуйся, дядюшка, Хочу и Сделаю это две большие разницы. Здесь тоже найдется много интересного. А Кто будет мне сильно мешать жить, Так тебе, наверное, несложно еще рыцарей смерти из помех натворить. Ради тебя, дорогая, я подниму даже генералов или маршалов. Нежно пообещала Ивер, и темно-зеленые его глаза опять проблеснули черными дырами. Я растроганно вздохнула: как же приятно, когда о тебе заботятся. И вернулась к супу.